Неизвестно, сколько времени он спал, но когда открыл глаза, его по-прежнему окружала тьма. Снаружи доносились голоса: один скрипучий, как старая лодочная уключина, второй глухой. Потом кто-то кашлянул, и второй явственно услышал: "Проклятые эльфы, я уверен, что нас давно уже можно было выпустить из этого гроба". Успокойся, будем сидеть столько, сколько надо, послышался в ответ и раздался звук губной гармошки. Сигмар накажет нас за то, что мы воспользовались услугами дручи. Не унимал с первой голос. Всем известно, что они еретики. И перестань ты пилить на своей дудке. Перестань, Вилли, отозвался второй. Это не дудка, а губная гармоника мезкатаба с очень чистым звуком. Патрочи не могут быть иретеками, потому что они никогда не поклонялись Сигмару. Они язычники. Ты для них тоже язычник. Я? Ещё громче взвизгнул первый голос. Это мне говоришь ты, безыдейный гробокопатель. Не могу с этим согласиться, миролюбиво возразил второй голос. Просто я делаю своё дело и не лезу в чужие. Это не чужие, это вопрос истины. Вилли, успокойся, будущее за монотеизмом, это очевидно, совершенно очевидно. Культ Сигмара, подобно солнечным лучам, заполнит мировую тьму. Тебя надо лечить, Вилли, а тебя, Йохан, жжёт на костре. Тут сверху что-то грохнуло, из-под щели закрытого ящика начали пробиваться лучи света. Голоса тут же стихли. Заскрипели доски, крышка отвалилась, и в ящик заглянул капитан. Можно выходить, сообщил дойдут. Корабль далеко за пределами акватории нагорота. Сергей не замедлил последовать его совету. Выбираясь из своего тесного укрытия, он случайно попал правой ногой в открытый бочонок со смолой, от чего его роскошный сапог, подарок ракардха, был безнадежно испорчен. Второй сердито крякнув, вытяшил из бочонка ногу и потянулся, разминая затекшие суставы. Порядом с его ящиком стоял ещё один, чуть больше. Из него карабкался наружу невысокого роста бородатый человек с ратанговой палкой в руке и широкополой шляпой на голове. Стрехнув с себя стружку, он сунул в ящик руку и помог вылезти крупному мужчине атлетического телосложения, столстой книгой в кожаном переплёте подмышкой. А где мой кол и мои таблетки от изжоги? забоченно спросило он и полез обратно в ящик. Тут второй вспомнила о своём посохе, мече Шарскуна и плаще Инжи. Пошарив в ящике, он нащупал свёрток и извлёк его наружу. Посох звёздного дерева и меч Сланов с рунами отражения, раздался скрипучий голос у него на духом. Посох звёздного дерева и меч Сланов у чёрного ездока. Ты, видать, братец чужое берёшь. Сергей обернулся и обнаружил, что мужчина в шляпе подозрительно заглядывает ему через плечо. "Отстань от него, Вилли", сказал его спутник и второй узнал этот голос. "О, Нендж!" Не капитан сказал, что мы берём ещё одного врача с собой. А! -а, -а понял обладатель шляпы, но всё-таки спросил: "Надеюсь, братец, ты веришь в могущество верховного бога Сигмара? Ты вообще верующий?" "Христианин", честно признался Сергей, предпочтя незамедлительно оговоривать вопрос вероисповедания во избежание последующей путаницы. "Христианин" А задачился вопрошавший и повернулся к своему спутнику. Яхон, что такое христианин? Наверное, это культ инжии. Пожал плечами тот. Какая разница? Ты неправильно задаешь вопросы. Спроси лучше: живой ли он, пьет ли он кровь, служит ли он хаосу? Второй поспешил ответить сам. Живой, не пью, не служу и меч не мое моего друга. У меня нет меча, у меня только посох. Тогда нам по пути, брат, громогласно провозгласил шляпа и хлопнул Сергея по плечу с такой силой, что у того чуть ноги не подвернулись. Я Йохан Ван Хал, охотник за ведьмами, представился здоровяк и показал на своего прилипчивого друга. Со мной, мой любимый сумасшедший друг Вильгельм Харзбург, священник Сигмара. Цыц. Неизвестно еще, кто из нас безумнее, сердито цыкнул у него священник и протянул молодому человеку руку для пожатия. Вильгельму, очень приятно. И мне очень, пожал его маленькую но крепкую ладонь тот. Кварк, врач. Больше походит на собачью кличку, но все равно звучит воинственно. Рявкнул охотник и топнул ногой по спрессованному из деревянной стружки полу. Я немедленно на палубу. Там воздух и солнце жечь всех. Новые знакомые поднялись по скрипучим ступенькам трёма на борт корабля. Солнце стояло в зените. Перед глазами со всех сторон простирался бирюзовый горизонт. Трёхмачтовая каравелла быстро скользила по зеркальной морской глади, подгоняемая лёгким ветерком с запада. "Мы плывём!" радостно заявил Йохан. Хотя это и так было очевидно.